Глава 5. Господа офицеры. Кирьянов так и поступил. Открыл дверь, сделал 3 шага по направлению к тёмному полированному столу в форме буквы Т, остановился по стойке смирно и дождал. Товарищ штандарт-полковник. Обер-поручик Кирьянов прибыл для дальнейшего прохождения службы. Он был доволен собой, отбарабанил в лучших традициях без запинки, так словно давно уже был в структуре своим человеком, а не услышал о ней впервые полчаса назад. Как «Да пусть знают наших. Пожарного не так-то легко смутить, даже вселенный. Проходите, лобер поручик, сказал хозяин кабинета, вставая. Прошу садиться. Можете курить, если курить. Если хотите, кофе, коньяк, минеральную, не стесняйтесь. Нет, благодарю. Также чётко отказался Кирьянов, усаживаясь напротив своего новоявленного командира. Кабинет был самое обыкновенный, ни единого предмета напомнившего бы, что они находятся на другой галактике. Вообще на другой планете, не на Земле. Тёмные полированные панели наполовину высоты стен, такой же шкаф в углу, белый интерком на столе, непривычного вида, но и его, в принципе, можно принять за Последние изыскания японской дизайнерской мысли. Две картины: большой морской пейзаж и акварель, где изображены два офицера в старинной форме, примерно прикидывая вторая половина XIX столетия, то бишь уже позапрошнего. Алексей Вадимович Зорич, штандарт полковник. сказал хозяин кабинет Начальник объекта, и как легко догадаться, ваш непосредственный начальник. Или вы придерживаетесь другого мнения? Простите. Насколько я осведомлён, вас, как и многих других, впрочем, призвали помимо вашего желания, верно? Было дело определения совершенно точно. Сейчас как раз тот момент, когда вы можете отказаться от дальнейшего прохождения службы. Причём выразить это можете в любой форме, хотя, разумеется, не стоит доводить дело до швыряния стульями. Кирьянов молча смотрел на него. Он понятия не имел, Чем стандарт полковник занимался до того, как попасть в структуру, но несомненно одно. Этот человек лет 40, лицом чем-то неуловимо напоминавшим Наполеона, надо отдать этому Зоричу должное, было некоторые сходства и допряж носил погоны. И вряд ли командовал чем-то вроде стройбата в Уссурийской тайге. В нём ощущалось то что предки именновали породой, заставлявшей думать то ли о родителях профессора, то ли о предках дворянах. Порода точно. Командир оценил малость поживший подполковник Кирьянов. Это командир. И что, спросил он спокойно. Простите, штандарт полковник неподражаемым жестом поднял тонкую бровь. Точно, профессорский сынок и профессорский внучек, подумал Кирьянов не без лёгкой зависти. Из Питера откуда-нибудь. Там такие ещё сталис даже теперь. На Мойке вырос, мимо медного всадника в первый класс бегал. Нет, Этот никоим образом не бегал, чин находил, как порода обвязывает. И пояснил: "Я имел в виду, какие будут последствия. Фантастика даёт полный набор немудрящих, но эффективных вариантов. Память стереть хотя бы. И я до да будет вам известно, ознакомился с вашим личным делом. сказал Зорич. А «Ну, как же иначе? И могу вас заверить, что наши личные дела несколько отличаются от тех, к которым вы привыкли на земле. Ваше многолетнее увлечение фантастикой там тоже отражено. Помилуйте, обер-поручик. Вы думаете о структуре не то, чтобы плохо, я бы сказал, в крайне вульгарных категориях. Стереть память, в принципе, не трудно, вот только зачем? Предположим, вы отказываетесь начинать службу, и вас доставляют назад в прежнее одеяние, на прежнее место с нетронутой памятью. И какая же опасность для структуры отсюда проистекает? Не малейшее право. Неужели кто-то примет вас всерьёз? Если вы расскажете, что в промежутке от утра до полудня съездили мимоходом в соседнюю галактику, где вас приглашали на службу в одно из межгалактических учреждений,